Свадьба пела и плясала, и терраса Эмминого кафе ходила ходуном от этого веселья. Раскачивались на ветру разноцветные фонарики, разлетались в стороны брызги шампанского, звенел смех. Ева тоже смеялась. За истекший год она смеялась больше, чем за всю свою жизнь. Смеялась, радовалась и строила планы на будущее. Строила вместе с романом. Оказывается, это так увлекательно, когда планы общие. Пойдём, хвостатая. Роман поцеловал её в кончик носа, дёрнул за косу. Пойдём, я тебе что-то покажу. Они уселись за дальний столик, тот самый, за которым раньше сидели Алёна Петровна и Ромкин дед. Вот. Поверх крахмальной салфетки Роман положил белый конверт. Это нам с тобой. Что это? Ева взяла конверт в руки. «Открытка! Поздравление!» Она не стала спрашивать, от кого поздравление. Потянулась к конверту. Открыток было две. Точнее, не открыток, а фотографий. С одной на них с ироническим прищуром смотрел второй. Он сидел за барной стойкой с бокалом темного пива. И за спиной его тоже горели разноцветные фонарики. подсвечивали старые чёрно-белые фотографии в дубовых рамках и батарею разномастных бутылок со второй им улыбался гордей улыбался прижимал к груди трёхцветную кошку махал рукой за спиной у гордея было море пенные волны облизывали его босые стопы и уже почти стёрли нарисованное на мокром песке сердечко со стрелой его улыбнулась Это было не просто поздравление, это была весточка, которую они с Романом ждали почти год. «У нас все хорошо», — читалось и в ироничном взгляде второго, и в безмятежном Гордеевом. «У нас тоже все хорошо».